Глава 27 Камень королевы стрелой вонзился в небо и превратился в красную звезду, указывающую нам путь. Шайн будто только и ждала этого знака, рванулась вперед. Улица растворилась в быстроте скачки и мельтешении снега. Остался только четкий ритм, отбиваемый копытным по пыльчатке. А потом исчезла и дорога. Мы поднимались все выше, пролетая сквозь вихри снега, мимо костлявых ветвей и угрюмых сонных крыш. Город ушел вниз, выгнулся чашей и потерялся в темноте, а впереди призывно сияла алая звезда. Человеческая кровь застыла в моих жилах, зато проснулась другая, древняя, как сама тьма. Она серебряными молоточками стучала в висках и тяжелыми ударами билась в сердце. Если раньше я сомневалась, верить ли рассказам Амброзиуса и Уайтвуда, то теперь последние сомнения исчезли. Ни одно человеческое существо не выдержало бы такой скачки, но я уже не была человеком. Мы с Шайн были плоть от плоть этого мира, две тени среди теней. Здесь все отбрасывало тени, даже мысли. Тяжелая багровая луна вышла из-за туч, приветствуя июль и рождая на свет новые существа. Это была ночь, когда двери обоих миров, приглашающие, распахивались настежь. В такую ночь человек, выйдя за порог, рисковал встретиться с порождением своих фантазий, а, выйдя за пределы реальности, мог увидеть такое, что ему и во сне бы не приснилось. Мы поднялись выше облаков. Шайн мчалась по зеркально чистому небу. Ее копыта высекали искры из небесной тверди. Позади послышался шум, будто море набегает на берег. И нас обогнала группа всадников, верхом на странных лошадях. Или не лошадях? От них пахло жаждой и яростным неистовством. Их плащи велись за спиной, словно дымные клочья. Некоторые всадники имели на головах короны, как будто сплетенные из веток. Возглавлял кавалькаду высокий, бледнолицый человек в серебряном венце, в котором тревожно горели густо красные камни. Я придержала лошадь, чтобы пропустить их. В ответ человек оглянулся и подбегнул мне желтым кошачьим глазом. Внизу, между облачными гривами, проплывала земля. Иногда мелькали печальные огни какой-нибудь деревеньки, маленькие, ненужные. Однажды блеснула тусклая лезвие реки. Блескнула и исчезла. Черно-синяя ночь простиралась вокруг нас. Мы с Шайн двигались в её звёздном шлейфе, и я кожей чувствовала ход времени, так, словно нам приходилось пробираться против течения. Наконец я заметила, что густой покров ночи стал менее плотным, и восточный край неба понемногу посветлел. Одновременно внизу показалась кучка скучных бурых крыш, сгрудившихся между невысокими холмами. Сердце радостно стукнуло. «Лонгбери» месте Мэриволя, прямоугольный двухэтажный дом под серой крышей, окруженный просторным парком, располагалось несколько в стороне. Оно постепенно приближалось, как картинка в волшебной трубе господина Амбрузиуса, если покрутить специальное колесико. Небо совсем посветлело, а сугробы окунулись в бледно-розовое рассветное марево, когда Шайн спрыгнула на тропу, уходившую вглубь парка Лонгберри Холла. Мы вернулись в реальность. И она обрушилась на нас со всей тяжестью, присущей материальному миру. Невесомая легкость и волшебство ночи растаяли вместе с темнотой. Я снова обрела тело Энни Фишер, каждая клеточка которого сейчас протестовала против безумной скачки. Протянув руку, я сгребла горсть снега с ближайшего куста и отерла уставшее лицо. Я вздрогнула, увидев, что случилось с Шайен. Она таяла на глазах. Мы медленно ехали по тропе, и я видела, как двигаются ее мышцы под полупрозрачной кожей. Мне тоже порядком досталось. Сознание мутилось от слабости. Руки, державшие по воде, за одну ночь исхудали, как после долгой болезни. Прошиб страх, что моя кожа сейчас покроется морщинами. А из-под шапки вместо каштановых кудрей вывалятся седые лохмы. Кто измеряет время часами секундами? Мера времени – это удары сердца, который заходятся в тревоге за любимого человека. Это тысячи разделяющих нас шагов, помноженные на горечь несказанных слов. За одну ночь мы с Шайн состарились на целую жизнь. «Шайн, хорошая моя», – горько прошептала я. Попыталась соскочить с седла, чтобы облегчить ей ноушу, но она протестующе заржала и прибавила шагу. Моя преданная Шайн прежде всего заботилась о том, чтобы я не опоздала. Сквозь сплетение ветвей ничего нельзя было толком разглядеть. Крик дракона я не услыхала, а скорее увидела, когда Шайен сбросилась на дыбы. По деревьям пронесся ветер, и нас осыпало искрящейся снежной взвесью с ближайшей ветки. Я соскользнула на снег. Последнее усилие обошлось моей лошади слишком дорого. Она просто развеялась в воздухе. Погасла, как огонек свечи. Растаяла вместе со снежинками, оседавшими на моем плаще. Шайен. У меня даже не было времени, чтобы ее оплакать. Канет был где-то рядом, и я чувствовала, что ему грозит серьезная опасность. Я сорвалась с места, нырнула между ветвями ясеня, хлестнувшим меня по лицу. Двигаться было тяжело. Ночью намела много снега, так что мои ноги проваливались при каждом шаге. На другом берегу замерзшего озера находились трое. Издалека я увидела, как бронзовый дракон, сверкающий янтарем в солнечных лучах, грозно навис над маленькой женской фигуркой, скорчившейся в снегу. Неподалеку от них, почти неразличимой среди деревьев, застыл лорд Мэриваль в сером пальто, похожий на клок тумана. Он опирался на трость, и вся его поза выражала напряженное ожидание. Тень дракона, огромная как гора, надвигалась на кларису, которая беспомощно барахталась, пытаясь отползти подальше. Судя по яростному шипению зверя, слышному мне даже отсюда, жить ей осталось считанные секунды. Я бросилась к ним напрямик через озеро, проклиная себя за медлительность и не обращая внимания на предательский хруст под ногами. — Ингрэм, спаси меня! — звопила Клариса, беспрестанно оглядываясь. Я перед тобой не виновата. Мне не нужна эта помолвка. Я не люблю его и никогда не любила. Боже мой, Фонтерой ее точно убьет. В панике подумала я, из последних сил прибавляя шаг. Разве чуткие драконьи уши могут выдержать эти вопли? Если он прикончит к Ларису, то Кен, от которого я знала, погибнет. Зато на свет появится дракон. И что-то мне подсказывало, что тогда нам всем не поздоровится. Тяжелый шипастый хвост гневно обрушился на ближайший куст звихрив облако снега. С треском полетели в разные стороны сломанные ветки. Клариса что-то придушенно пискнула, закрыв голову руками. Увернувшись от обломков, я вылетела на утоптанный снег прямо под ноги дракону. Кеннет, не надо! Два глаза, как два золотистых фиала, молниеносно обернулись ко мне. Их взгляд, словно клинком, пронзил меня насквозь. Я подошла ближе, не чувствуя под собой ног. Страх остался где-то позади. Кажется, я достигла того состояния, когда человек уже ничего не боится. Воздух вокруг дракона дрожал и струился. Магией наполняла поляну, словно музыка, слышимая во сне. Я легко различала в ней отдельные ноты. Гнев, беспокойство, изумление. «Радость? Не делай этого!» — повторила я и прошептала еще несколько слов. Тихо, чтобы их слышали только мы двое. Дракон склонил ко мне голову, обдавая горячим дыханием. Лезвия его чешуи слегка топорщились, как шерсть на загревке у рассерженного кота. От него пахло железом и камнем, сухим ветром и чужими просторами. Я ласково погладил янтарный чешуйчатый узор, бежавший от изящно вырезанных ноздрей к вискам, покрытым роговыми шипами. Теплые веки, скрывшие от меня огненное пламя глаз, на ощупь были как шелк. Он был такой невероятно сильный и такой трогательно беспомощный. Я обняла его, насколько хватило рук, и поцеловала прямо в коричневую полоску между глазами. Как и в прошлый раз, когда мы танцевали, обнявшись, на поляну опустилась тишина, окутанная золотистым светом. Мы снова были одни, и, как в прошлый раз, наше уединение долго не продлилось. «Очень трогательно!» – презрительно прозвучало сзади. Я обернулась. Пока мы с Кеннетом были заняты встречей, Мэриваль успел подойти ближе. Его красивое лицо перекосилось от злобы. Правильные изящные черты вдруг изломились, сложившись в уродливую гримасу тролля. Позади меня повеяло холодом. Дракон исчез, словно его и не было. Хотя золотое пение еще витало в воздухе. Вместо грозного бронзового холма, ощетининого чушую, за моей спиной стоял Фонтерой. Улыбнувшись, я облегченно вздохнула. Никогда не смогу привыкнуть к его внезапным превращениям. Кеннетс благодарностью сжал мои плечи. А мои пальцы накрыли его руку. Счастье переполняло меня от макушки до пяток. Все-таки я не опоздала. «Что ж, не хотел быть драконом? Значит, сдохнешь, как человек!» Оскалился Мэриваль. Подняв трость, он крутанул рукоять, и нам весело подмикнуло три дюйма острейшего темного лезвия. В трости был спрятан обсидиановый клинок. Я не успел даже вскрикнуть. Кэнд резко оттолкнул меня в сторону. Я поскользнулась на склоне и ухнула в сугроб, как ложку в миску с кашей. Снег набился мне в рот, за шиворот, залепил глаза. Лихорадочно отгребая его в стороны, барахтаясь в сугробе, я услышала свист рассекаемого воздуха, очередной вопль кларисы и хруст веток под тяжестью упавшего тела. Кеннет, у меня чуть сердце не разорвалось, пока я не выбралась наружу. Высунув голову, я дико огляделась Фонтерой, по крайней мере, стоял на ногах. Вид у него был до да нельзя удивленный. Клариса визжала на одной ноте, в ужасе закрыв лицо руками. Мэриваль валялся на снегу, раскинув руки, а к нему, проваливаясь при каждом шаге, спешил какой-то человек, размахивая прощой. За ним еще один и еще. Не верь своим глазам, я узнал Олтера с Фоксом. Тут уже я завопила не хуже Кларисы. «Нед, мы здесь! Сюда!» Я попыталась сделать шаг и снова провалилась почти по колено. Мои друзья были здесь. А кто же третий? Неужели Хамонт? Но тут я узнал третьего разбойника. Это был Батлер. Наш великолепный, невозмутимый дворецкий. Он приближался, резко размахивая руками. Пол его пальто развивались, и вид у него был довольно грозный. Нэтт добежал до меня первым. Он легко выдернул меня из сугроба, как морковку из грядки, жал в объятиях и встряхнул. «Но ты даёшь, коза! Ты ж синяя вся! А воскликнул он, поспешно стягивая себя пальто. «Как вы здесь оказались?» – всхлипнула я. «Агата мне всё рассказала». При этих словах лице его резко посуровило, будто состарилась. Я молча кивнула. Наверное, агать трудно было решиться на этот разговор. Однако ещё тяжелее было Неду её выслушать. В общем, когда мы явились на Гроссвен-стрит, Батлер как раз запрягал лошадей, так что мы втроём запрыгнули в повозку и сюда. Но как вы смогли добраться так быстро? Вообще-то нам кое-кто помог, подмигнул Уолтер и шёпотом добавил. Кое-кто с той стороны. Рассказывая, он ловко завернул меня в своё пальто, оставив снаружи лишь кончик носа. Это было очень своевременно. От холода, ночной скачки и от пережитого страха меня начала бить дрожь. В то же время Баттлер успел сдернуть на ноги осоловевшего Мэриволя. Тот мотал головой и, кажется, плохо соображал. На его лбу сдолась уродливая лиловая шишка. По виску стекала темная струйка крови. Фокс, поддерживая истекающую жалобами кларису бережно повел ее к дому. нет отошел от меня, чтобы помочь мистеру батлеру Он крикнул, что надо бы подготовить еще один экипаж. В одном, мол, не разместимся». Все вдруг засуетились, заспешили куда-то, и внезапно я оказалась посреди утоптанного снега наедине с Кеннетом, остальные тактично исчезли. После вырвавшегося откровенного признания мне было неловко взглянуть ему в лицо. Я же помню наше прошлое объяснение библиотеки, и как он тогда рассердился. Березна снега слепила мне глаза, но я упорно смотрела вниз. Эни мягко произнес Кеннет, взяв меня за руки, — От одного прикосновения во мне поднялась волна тепла, словно внутри него пряталось маленькое солнце, только для нас двоих. Вдруг я представила, как сейчас выгляжу. Зареванная, с красным распухшим носом и в нелепом пальто, рукава которого доходили мне до колен. Хорошо, хоть не седая, я отлично видела темные пряди своих волос, мокрых от снега. Растрепавшись, они свесились мне на глаза. канат бережно отвел их за ухо. Просто жуть буркнул я, окончательно смутившись. "Я тебя тоже", ответил он не впопад, а потом вдруг обнял меня так, что стало трудно дышать, и крепко поцеловал. Дом Мэривелла с выступающими фронтонами и высокими каминными трубами производил значительное впечатление, но находиться в нем было неприятно. Словно бы изысканно роскошная обстановка носила отпечаток личности хозяина. За внешним лоском и ухоженностью мне мерещился гнилостный запах разложения. Пока я осматривалась в холле, ко мне подошел Нед, держа в руках листок, найденный им на столе. Глянь, коза, тут о тебе написано. Это было письмо, вернее, донос в магистрат города эшентауна где сообщалось, что девица Ни Фишер, в настоящее время проживающая в доме лорда Фонтероя на Гросвин-стрит, на самом деле является известной воровкой из Кречи. Автор выражал опасение, что девица Фишер наверняка проникла в этот дом не с добрыми намерениями, обманув доверие хозяина. «Сведенит в письмеце устарели, годь к натри!» – весело хмыкнул Фокс. «Письмо якобы от леди Эмберли», – сказала я, взглянув на конверт. «Но писал не она. Несмотря на неприязнь к Ларисе, честность обязывала меня сказать это». Мне всегда удавалось различить, писал человек от себя или подделывался под чей-то почерк. Так мой опекун Гарри Боббард умел, бросив монету на стол, по звуку отличить настоящую от фальшивой. Я же всегда могла распознать фальшивые письма. От них пахнет излишней старательностью. Думаю, письмо сочинил лорд Мэриваль, которому очень хотелось поссорить Кеннета с Эмберли, высказал я предположение. Мы разберемся, кивнул Уолтер, забирая у меня листок. «Кажется, я должен принести извинения леди Эмберли за свою несдержанность», улыбнулся Кеннет, входя в дом следом за мной. В его голосе не слышалось ни капли раскаяния, и я поняла, что он отлично запомнил те истеричные выкрики, которые вырвались у Кларисы в момент испуга. Как бы там ни было, но теперь ни о какой помолвке между ними не могло быть и речи. Леди Эмберли вскоре отбыла в том же экипаже, в котором приехала сюда. Она вышла из дома, раздражена шелестя шелками, и ни с кем не попрощалась. Ее болезненное самолюбие было задето тем, что ищейкам удалось застать ее в столь жалком виде, барахтающейся в сугробе, напуганной, умоляющей о пощаде. Теперь она держалась высокомерно, словно королева, молча прошла мимо Кеннета, как если бы он был предметом мебели. Впрочем, что она могла ему еще сказать? Все и так было ясно. Мы тоже принялись собираться, так как никому не хотелось задерживаться в этом доме. Слуги Мэриваля разбежались еще до нашего прихода, однако удачливый Фокс нашел запас дров и вскипятил чайник, чтобы мы могли подкрепить свои силы перед отъездом. Пирожки миссис Бонс тоже пришлись очень кстати. На конюшне мы с Недом обнаружили двух лошадей. Батлер, пройдя по дому с поверхностным обыском, чего не догадались сделать ищейки, с триумфом принес вниз рыжий парик и накладную бороду. Теперь стало окончательно ясно, кто был тем таинственным рожебородным господином, который не давал нам покоя в течение всего расследования. «Значит, это Мэриваль тогда явился в Кречи, чтобы нанять грабителя для Фонтероя», размышлял Уолтер. «Это он оставил тебе письмо в доме Меллори, и он следил за тобой на улице, готовил ловушку, чтобы поймать дракона». Мы с Недом сидели в конюшне, разбирая упряжь. Я работала молча, так как окружающая обстановка остро напомнила мне о Шайн. На глаза невольно навернулись слезы. Теперь я понимала, что имел в виду Амброзиус, когда говорил, что Сиды всегда возьмут свою цену. Мне удалось успеть вовремя, чтобы спасти любимого человека. Зато я потеряла подругу. Мысль о Мэйвил заставила вспомнить еще кое о чем. «Ты говорил, что добраться сюда вам помогли помощники с той стороны», – стрепенулась я. «Боже мой, неужели мои друзья тоже заключили какую-то сделку?» Это могло быть чревато самыми неожиданными последствиями. Нет посмотрел на меня долгим взглядом. Да, нам повезло их встретить. Мы совсем уж было приготовились к изнурительной скачке, тем более, что погодка была не сахар. Однако едва мы выехали за заставу, как нас догнали двое всадников – мужчина и женщина. Они сказали, что знают более короткий путь. Мы сразу опознали в них ребят из того народа, что появляется среди людей только в определенные ночи. А вчера как раз был канун Йоля. Выглядели они, как король и королева из сказки. Дымчатые серебряные плащи, золотые венцы на головах, сброя коней вся украшена драгоценными камнями. В общем, только идиот рискнул бы отправиться с ними. И сначала мы, разумеется, отказались. Тогда женщина принялась умолять нас, говоря, что тебе грозит серьезная опасность. А мужчина молча смотрел из-под лобья. Но глаза его были совсем как твои. Фокс сдался первым. Батлер проворчал, что если Фонтероя прикончит из-за нас, то ему всё равно остаётся только одна дорога под холмы. Так мы и оказались в Лонгопере. Я слушал его, затаив дыхание. В груди у меня вдруг стало тесно. «Ты думаешь, что это были... что это могли быть мои родители?» Нэт улыбнулся. Когда мы спешились и Батлер с Фоксом занялись лошадьми, она отвела меня в сторону для разговора. Просила передать, что не хотел тебя оставлять, но у нее не было другого способа спасти вас обоих. Тебя и твоего отца, как я понял. Она говорила, что всегда старалась присматривать за тобой и еще попросила передать тебе это. Шмыгнув носом, я взяла у него серебряную стрекозу на тонкой цепочке. Пришлось вытереть слезы, чтобы рассмотреть ажурную весть тонких, как паутинка серебряных нитей. Сплетенная с поразительным искусством, стрекоза казалась живой, и согревала мне ладонь, словно тёплый привет от мамы. Нед сочувственно погладил меня по плечу. «Твой отец тоже держится молодцом, хоть и остался без руки». Они оба мне очень понравились. Мне жаль, что всё так сложилось с Энни. Неловко потоптавшись рядом, он деликатно вышел, оставив меня одну. Я надела цепочку на шею и безудержно расплакалась. Смутные картины моего прошлого теперь постепенно прояснялись, когда мне открывался один фрагмент за другим. Значит, когда Эдвард Уэсли был тяжело ранен в центре, мать метнулась к нему на континент, используя тот же способ, что и я вчера. Только она приехала слишком поздно, чтобы спасти ему жизнь. Ей пришлось увезти его на ту сторону и остаться там навсегда. Почему она не взяла меня с собой? С кем она оставила меня в Вашингтауне? И как вышло, что я оказался в приюте? Вероятно, этого я уже не узнаю. — Довольно сложно поддерживать контакт с родителями, которые имеют право навещать вас лишь восемь раз в году, соблюдая при этом всякие ограничения. Кто-то, подойдя сзади, обнял меня за плечи. Это был Кеннет. Он прилег меня к себе и обнял так, словно окутал собой. Я снова ощутила бившееся в нем тепло, хватаясь за это чувство, как утопающий за соломинку. — Энни, милая, успокойся. Они оба бросили меня, — всхлипнула я. — Ушли оставив меня одну. Может быть, они хотели, чтобы у тебя была настоящая жизнь? Твои родители не хотели для тебя такой судьбы, вспомнились вдруг слова Амбрузиоса. Я с негодованием подумала о волшебнике, который наверняка знал гораздо больше того, что рассказывал. Зачем нужно было от меня скрывать? Жизнь на той стороне словно сон, тихо говорил Фонтерой, пытаясь меня успокоить. Я же был там, когда был драконом». Восхищался ее чудесами, но чувствовал только холод и пустоту. Все богатства той стороны не стоят одного прикосновения твоей ладони, одной твоей луковой улыбки. Неужели ты согласилась будете туда и оставить меня?» В его голосе послышались ревнивые нотки. «Конечно, нет!» – поспешно сказала я. «Из всех возможных реальностей я бы выбрала ту, где есть ты». Геннет обладал потрясающим талантом насчет поцелуев. Наш второй поцелуй был совсем не похож на первый – Но оказался именно тем, в чём я сейчас нуждалась. Он был требовательным и нежным одновременно. Моё сердце отчаянно билось в ладонях и в горле, везде, где есть пульс. Все печали, растаяв, исчезли, сметённые новым чувством. «Вернёмся к остальным?» — спросил Кеннет, пока я пыталась вспомнить, как дышать. «Нас уже ждут. Снаружи под солнцем висело искрился снег. Осёдланные кони стояли у ворот особняка. Из ноздрей у них шёл пар». Баттлер с Фоксом сидели на козлах, а подбитого Мервеля со связанными руками запихнули в коляску. К моему беспокойству Кеннет тоже направился туда. Я схватил его за руку. «Ты же не собираешься ехать с Мэриволем?» «Вообще-то я рассчитывала, что к преступнику сядет нет для охраны. Кеннету сегодня и так досталось». В уголке его рта затеплилась улыбка. «Не волнуйся за меня, моя фея. Разве ты не освободил меня от заклятия? Мэривол мне больше не страшен». Но ты забрал у него амулет. Он кивнул, успокаивающе похлопав себя по жилетному карману. Хоть проклятие и снято, я оставлю его для памяти. Будем потом показывать его детям, рассказывая историю нашего знакомства. От подобной перспективы мое лицо вспыхнуло жаром. Если помнишь, наше знакомство началось с того, что я забралась через окно в твою спальню. Я бы предпочла, чтобы это осталось между нами. О да, это воспоминание я сохраню для себя улыбнулся Фонтерой. Наш диалог не предназначался для ушей остальных ищейек, поэтому он не стал развивать эту тему, добавив только: "Эни, мы смырывалим знакомы уже 20 лет, и я хотел бы понять, что толкнул его на подобный поступок". Подумав, я согласно кивнула. Есть вещи, которые не стоит оставлять недосказанными, и есть слова, которые медленно оседают в душе копится отравляя существование, заставляя снова и снова проигрывать в голове несостоявшийся разговор. Может быть, Кеннету с Инграмом действительно стоило все прояснить. Итак, Фонтерой забрался в коляску. Мы с Уолтером вскочили на лошадей и все вместе направились в Вашингтаун.